Опыт, проделанный им на себе, состоялся 27 августа 1885 года в больнице города Лимы. Он сделал небольшой надрез на бородавке у одной женщины, страдающей этой болезнью. Как только пошла кровь, он привил ее себе на руке. Точно через три недели у него началась лихорадка. Он заразился лихорадкой Орройя от больной перуанскими бородавками, Причем у него самого не появилось подобных образований. Несмотря на то, что температура была высокой, у него хватило силы воли описать симптомы болезни, которые он наблюдал на себе, пока 5 октября его не унесла смерть. Своим опытом он доказал, что обе болезни, перуанские бородавки и лихорадка Орроя, идентичны. И с тех пор... Обе клинические картины имеют одно название — «Болезнь Кориона». Врачи и весь народ Перу гордятся этим героем медицины и поставили ему памятник. В 80-е годы прошлого столетия врачи заинтересовались природой нагноений, той желтой густой массой, которую древние когда-то хвалили и приветствовали как «благодетельный гной» потому что действительно с прорывом этой жидкости очень часто исчезали и боли, которыми сопровождается нарыв. Благодетельный гной. Врачи видели его выделение в виде капельки из маленьких прыщей на лице, в фурункулах, в загрязненных ранах, при болезненном панариции на пальце, при воспалении костного мозга, гной здесь, гной там, гной повсюду. Но только гениальный Пастер в 1880 году высказал мысль, что все эти гнойные воспаления имеют одного возбудителя, независимо от того, о каком воспалении идет речь. Это было большое событие, нечто совершенно новое, и профессора, а прежде всего хирурги, которые больше других занимались проблемой нагноения, например, Эрнст Бергман, сказали, что это нужно сначала доказать. А пока все выглядит сомнительно. Молодой хирург из Швейцарии Карл Гарре решил представить доказательство, которого требовал великий Бергман. Гарре был убежден, что точка зрения Пастера правильна. Гарре, в то время ассистент Брунса, интересовался не только хирургией, но и бактериологией, которая при прилежной и придуманной работе обещала так много успехов. К тому времени уже открыли крошечные шарики, которые легко окрашивались и которые можно было увидеть, когда на предметное стекло наносили частицу гноя, чтобы приготовить микроскопический препарат. Но можно было также сделать посев на какой-нибудь питательной среде. Тогда там вырастали желтые кучки. Под микроскопом было видно, что это те же шарики, которые получали из гноя при абсцессе или фурункули, или при воспалении костного мозга. Этим круглым бактериям дали название стафилококков. Над ними теперь и хотел работать Гарре, чтобы провести свой опыт строго научно. Гарре намеревался показать, что возбудители нагноения при фурункуле, абсцессе и воспалении костного мозга идентичны. Поэтому он взял у мужчины, заболевшего тяжелым заражением крови, Болезнь началась с воспаления костного мозга. Немного гноя из абсцесса, а также и немного крови. Все это он хотел привить себе. В течение трех дней Гарре делал себе прививки и вводил кокки, которые он вырастил из этого гноя на питательной среде. Первая прививка была сделана 17 июня 1883 года. Он взял немного желтой массы, которая выросла на желатине, и втер ее себе в левое предплечье, словно болеутоляющую мазь. Чтобы избежать возражений, что возможные воспаления вызваны действием самой желатины, а не кокков, он сделал себе также втирание в правую руку, но уже желатины тщательно простерилизованный, то есть безусловно свободный от гнойродных кокков. Уже через несколько часов следы втирания на левой руке стали ощутимыми. Место втирания начало болеть.